Эпилог. Четыре месяца спустя. По утрам, едва рассветало, Линчун устраивала ежедневные тренировочные бои для сотен разбойников на горелианшаньбо. И их число продолжало расти. Нынче те, кого она обучала ранее, сами стали наставниками. Она доверила часть своих обязанностей верным помощникам. Так Хусаньян учила робких жён и матерей основам работы ног, Луда задорно выкрикивала наставления по упражнениям на силу, а ян дисциплинированная и педантично, проводила занятия по строевой подготовке. Были и другие. Каждый передавал свой опыт тем, кому такового недоставало. Все они стали частью отлично организованной школы боевых искусств Линчун. Семейство Джан и Жуань учили их плавать и драться, стоя на лодке. Ши Цянь из трёх блох делилась секретами акробатики и поддержания равновесия, а некоторые из новобранцев продемонстрировали собственные выдающиеся умения. К примеру, лучница Хуа Жун, одной стрелой, пронзившая трёх орлов прямо у них на глазах. линчун тут же нашла применение её способностям, поручив ей обучать Хао Цзэ обращению с дальнобойным оружием. Некоторые из новоприбывших в жизни не держали в руках ни клинка ни лука, но теперь это не имело значения. здесь никто не осуждал ни за прошлые ошибки ни за неопытность, чтобы преуспеть в организованном линчун обучение новичкам требовалось лишь проявлять уважение и стремление учиться уважение стремление и веровых дела. Каждый день линчун Чун просыпалась первым лучом солнца и спешила на тренировочное поле, за исключением тех дней, когда её не было на горе. В такие дни она передоверяла проведение тренировок нескольким своим особо способным помощникам и вместе с товарищами ехала навстречу скалистым пейзажам провинции Дзи. Она спускалась с горы, чтобы сделать то, что было необходимо. Тогда, как и более полудюжины раз до этого, вечерняя тишина удалённых горных хребтов и долин была нарушена. На тошнотворную роскошь усадьбы окружного судьи, расположившейся среди осеннего леса, обрушились лязг оружия, ржание лошадей и праведный гнев. Толстые забаррикадированные двери были вырваны из рам, выбиты копытами вставших на дыбы коней или уничтожены яростной мощью божьего зуба татуированной монахини. Внутрь ворвался отряд налётчиков состоящий из двух дюжин лучших бойцов Стана Лян Шаньбо. За ними шли столько же местных жителей. Они обыскивали каждую галерею и комнату. Некоторые из домочадцев пытались сопротивляться, но тщетно. Плоть податливо расходилась под лезвиями алибард, топоров и сабель. Изнеженные незаслуженным богатством телеса тесно знакомились со стенами и полом, отброшенные туда цепью, арканом или навыками совершенствующегося, которыми обладала бывший наставник по боевым искусствам. Некоторые пытались бежать, но смерть настигла и их, ведь меч, посох или трезубец оказались быстрее, а стрелы били точно в цель, пронзая любого беглеца. Лишь те, кто сдался на милость Лян Шаньбо, удостаивались пощады. Сегодня среди них оказался и сам окружной судья, дрожащий от страха на начищенных палах там, что некогда называлось залом для заседаний. Он стоял на коленях, покачиваясь и нервно перебирая руками. Его роскошные одежды помялись, а головной убор съехал набок. Вот ничтожество! Всего лишь один человечишка, мелкий червяк, а сколько страданий множеству людей доставил. Разрушал семьи, отрывая близких друг от друга из-за надуманных обид. Конфисковывал товары, доводя крестьяне купцов до нищеты. Принудил не одну молодую девицу к отвратительному браку со своим дружком или приятелем. и разбойники с горы лян Шаньбо узнали о его поступках, о деяниях, написанных кровью местных жителей, и они позволили этой крови наполнить счетные книги и на сей раз лично вынесли приговор. Это не единичный случай. Люди, которых поколениями присылали сюда, были чересчур ленивы, доставляли слишком много беспокойства и при этом обладали наследственной властью, из-за чего их нельзя было игнорировать — Наихудшее сочетание из возможных. Здесь, как и во многих уездах Северной Цзи, должность окружного судьи считалась почти наказанием, хотя и давала обладателю некоторые привилегии. Это была сельская глушь вдалеке от столицы, где невозможно продвинуться по службе или заработать славу и почет. В это место государство ссылало тех, кого признало недостойными и ходячим позором, и позволяло им измываться над теми, кого из-за людей не считало. Здесь продажные чинуши упивались крохотной властью, а имперский двор спокойно снимал с себя всякую ответственность. И среди таких вот отдаленных окружных судов это являлось обычным делом. Теперь Линчун осознавала это. Присматривать за их новыми заключенными она поручила Луда, Хуажун, Себао, а также четырем местным, а сама направилась к темнице усадьбы, одновременно потянувшись к ней чувствами, осматривая место, настраивая чувства на ментальный просмотр, что теперь давалось ей так же просто, как дышать. Она была довольна. Все обитатели горы прислушивались к её указаниям и оставались в форме. Они придерживались режима тренировок, которые она организовала в Ляншаньбо, и соблюдали дисциплину. И даже Ли Куи, «Железный вихрь», на сей раз направилась туда, куда ей велели, что можно было считать очевидным прогрессом. Отмечая про себя удачность выбранных ими позиций, Линчон испытывала немалое удовлетворение. Местные жители, обучающиеся под руководством Уюна, отличались меньшей дисциплинированностью. Они мчались вперёд, охваченные буйным порывом. Правда, с порученными задачами справлялись великолепно, а потому Линчун было грех жаловаться. Теперь же им наконец-то воздастся за их страдания. Именно это и хотела увидеть Линчун. Она проскользнула в дальнюю постройку. темницу, забитую близко расположенными друг другу камерами, и отошла в угол, предоставив жителям свободу действий. Ей не хотелось лишать их этой радости. Местные уже толпились между решетчатыми дверями, орудуя молотками, топорами, камнями, всем орудием, которое они смогли разыскать, чтобы разбить старые замки, которые успели проржаветь до основания. Прогнивший металл легко поддавался, и заключенные со слезами и смехом падали в объятия родных и близких. Эту долгоиграющую схему по разбору жалоб местного населения на окружных судей разработали Уюн и Сунзян. По очереди они отправлялись в путь в поисках недовольных, обремененных чрезмерными налогами крестьян — Отважных жён, чьи мужья оказались за решёткой под мнимым предлогом, или же родителей, тревожащихся за дочерей, детей, боявшихся за самих себя. Эти первые уезды отбирались тщательным образом. Они находились слишком далеко от угодий каких-нибудь знатных землевладельцев, потому военное сословие не имело здесь полного господства». Ими не интересовались местные военные наместники, а слабые провинциальные власти едва ли признавали. В здешних местах с законом служило слово окружного судьи, и другим до этого не было дела. А разбойники с горы Ляншаньбо пришли и согласились выслушать их, а после предложили им средства и помощь, обучили горстку местных жителей, которых после подготовки отправили назад в их городки и деревеньки. Отправили назад, но не забывали регулярно наблюдать за ними, а те присматривали за своими односельчанами, поддерживали и направляли их. Уважаемые члены этих сельских общин теперь и сами стали спасителями, взяв в руки бразды правления, и остальные приняли это без малейших возражений. Слава Алян Шаньбо засияла ярче ослепительного солнца. Они стали народными героями, которые, подобно благодетельным небожителям, снизошли, чтобы свергнуть угнетателей и вернуть местным жителям власть над собственной землей. И такое поклонение было совершенно заслуженным. Подобными вылазками у и Сунзян не столько возвращали земли людям, сколько приумножали число союзников, назначая на руководящие должности своих ставленников. и новыми начальниками на местах становились люди, обязанные горе всем. Те, кто жизнями поклялись бы в верности сунцзян, если бы их о том попросили. Разбойники поддерживали легенду о свободе, которую они несли угнетенным, но на деле создавали свои заставы по всей провинции. Лин Чун не высказывала протестов. Всё же это было не самым худшим, что когда-либо доводилось проделывать разбойникам Лин Шаньбо. Да и то добро, что они давали жителям деревень, не было ложью. Их жизнь протекала бы куда лучше под руководством их земляка, обученного у юном, чем под гнётом местных трусливых чинуш, грызущихся за власть. А кроме того, когда империя в самом деле придёт по их душе, им потребуются все силы, какие они смогут собрать. Уже совсем скоро им не придётся так тщательно выбирать цели. Когда союзники Леншаньбо только начали окружать дворянские угодья со всех сторон, их хозяева не решались бросить им вызов, пусть и видели, как разбойники посягают на то, что им не принадлежит. Приближающаяся сложная зима может несколько замедлить их продвижение, но Линчун была практически уверена, что следующими по плану Юна могут оказаться сами дворяне. если только они не решат сдаться и стать союзниками. И разбойники Лян Шаньбо согласятся, если те попросят о подобном. В конце концов, на горе прощались былые прегрешения. Со временем это может посеять страх даже среди военных наместников и местных властей, и тогда будущее сулило заманчивые возможности — бросить вызов знати и наместникам. Ещё год назад даже мысль об этом показалась бы Линчун чем-то нелепым и невообразимым, но теперь все эти титулы перестали вызывать у неё инстинктивное благоговение. Без своих титулов эти люди были лишь простыми смертными, такими же, как все остальные. На губах её заиграла улыбка, когда она наблюдала за плачущими, обнимающимися жителями уезда, которые они выбрали в этот раз. И это тепло заставляло ее чувствовать себя целой, чего она вовсе не ожидала после того случая, произошедшего много месяцев назад в зале «Белого тигра». Она тихонько выскользнула из помещения, пока никто из жителей деревни не успел ее заметить и подойти со словами благодарности. Как бы там ни было, разбойники Лян Шаньбо совершили здесь благое дело. Когда они впервые провернули подобное, Линчун думала, что испытает величайшее удовлетворение от правосудия, которое они совершат над продажным аморальным судьей. В голове глухо звучали отголоски ее собственного вынужденного признания в суде. Но внезапно она поняла, что ей совершенно нет дела до них — то было могучее, дарующее свободу безразличие от осознания того, что все эти жалкие душонки более не властны над ее мыслями, и даже их смерть ее не слишком волновала. Это была странная победа, но все же победа. Она вышла из темницы, намереваясь вернуться в переднюю часть имения, но неожиданно столкнулась Луда и Хуажун, которые вели бывших надзирателей, чтобы заточить их в тех же камерах, которые еще недавно эти люди не стыдились использовать как инструмент собственной власти. Монахиня и лучница быстро сдружились и были просто ходячим примером притянувшихся противоположностей. Впереди шла Хуажун, такая же невысокая, как Хусаньян, и смуглая, как Ликуй. Копна чёрных жёстких волос ореолом обрамляла её голову. В руках она держала лёгкий лук, почти с саму ростом. Вслед за ней с ухмылкой на лице топала луда, что-то насвистывая на ходу и подгоняя посохом идущих впереди неё пленников. Хоть это и было преувеличением, но порой казалось, что луда раза в два выше и шире Хуажун. «Сестрица!» — окликнула Луда. «Ты же почувствовала, как я использовала свой божий зуб, верно же? Видела?» «Видела, видела», — заверила её Линчун. «Прошло гладко, как по маслу. Что скажешь?» — улыбалась Луда, выжидающая, глядя на наставника по боевым искусствам. «Разницу ощутила, да? Ну же, скажи, что ощутила, а?» Линчун сжалилась над ней. «Ты отлично потрудилась». «Так и было». «У меня получилось, правда же?» Татуированная монахиня убрала посох от заключённых и ткнула им хуажун совсем легонько, но это чуть не сбило лучницу с ног. «Слыхала, сестрица Хуа? Смотри, куда своей штуковиной тычешь!» Линчун это лишь покачала головой. Судя по всему, работа над дисциплиной ещё предстояла. Она сжала рукоять меча на случай, если кто-нибудь из заключенных воспользуется случаем и попытается вырваться, но все они оказались слишком запуганными для этого. — Постойте-ка, — сказала Линчун, пробежавшись взглядом по связанным мужчинам. — А где судья? — Ах, этот! — голоса луда отдавал весельем. до да сестрица Ли его прикончила. Я ей говорила, что ты будешь зла, но чуток опоздала, его голова уже слетела с плеч. «Но он и вправду заслужил это», — добавила Хуажун. «Подкупить нас пытался, хотел, чтобы мы его отпустили». «Ты сердишься, да?» — спросила Лудао Линчун. «Ну вот, говорила же, что рассердишься». Линчун вздохнула. «Над дисциплиной точно придется поработать». Она вернулась в зал для аудиенции и увидела, что он почти опустел. Там сидели разве что парочка местных далекой, которая, нацепив широкий головной убор судьи и его расшитый халат, самовольно заняла его кресло. По полу размазалась лужа крови. «Вот и придумаете что-нибудь!» — затребовала она от местных в тот момент, когда Линчун вошла. Вычурные и заляпанные кровью одежды с каждым движением цеплялись за её топоры и рвались. «Бейтесь друг с другом, а я рассужу поединок. Один из вас получит свободу, а другой будет казнён». «Госпожа!» — пропищал один из них. «Не слушайте её», — вмешалась Линчун. «Сестрица Ли, прошу тебя, слезь оттуда, пожалуйста, и оставь в покое чужую одежду. А вы двое свободны», — скомандовала она мужчинам. Те выскочили из комнаты, едва эти слова сорвались с её губ. «Сестрица Ли». Уже более серьёзным тоном обратилась Линчун, стоило мужчинам покинуть комнату. «Поговорим о судье. Что тебе было сказано? Сколько раз можно повторять? Но эта шавка безродная пыталась...» «Я знаю. Но тебе следует прекратить убивать тех, кто сдался. Я непременно расскажу об этом сестрице Сун». Казалось, это было единственным наказанием, способным обратить в ужас железного вихря. Она лишь фыркнула и спустилась с кресла, а затем, ссутулившись, вышла из комнаты, на ходу сорвав с себя головной убор, который полетел на пол. Линчун гораздо степеннее проследовала за ней, выходя навстречу прохладе вечернего леса. Стёганое одеяние не давало ей замёрзнуть, но отголоски поздней осени с каждым вдохом вырывались в её лёгкие приятным холодком. Ночь они проведут здесь, а утром двинутся в путь, вместе с удобно притаившимися в безопасном месте воспитанниками Уюна. Пока что из Бян-Ляня никого не прислали на замену в эти глухие уездные суды, которые стали целью разбойников с горы лян -Шаньбо. Ни новых судей, ни отряды стражников, чтобы устранить с постов компетентных местных жителей и поставить вместо них новых лиходеев, назначенных имперскими министрами. Либо они посчитали эти посты недостойными внимания, либо их всерьёз пугали возможные ответные действия Лян Шаньбо. А может, и то, и другое. Восемь уже. Линчун повернулась. К ней незаметно подошёл Уюн. На губах его играла неизменная хищная ухмылка В руке он держал цепь. Он прислонился к стене рядом с Линчун. Восемь уездов, а впереди и того больше. Удачный денёк. «В конце концов, властям Бянеляня придётся выступить против нас», — рассуждала Линчун. «Они ведь должны понимать, чем рискуют, оставляя наши действия без ответа. Однажды это зайдёт слишком далеко, и у них больше не получится бездействовать и делать вид, что они не замечают того, что творится в этой сельской глуши». Пусть её слова были более чем правдивы, произнося их, она ощущала лишь спокойствие. «Рано или поздно империя придёт». И они будут готовы к этому. «О, ну пусть только сунутся!» Хуажун, услыхав слова Линчун, подскочила к ним. Она была окрылена одержанной ими победой. «Эти трусы еще все зубы об нас сломают. Все вокруг станет частью Лян Шаньбо». Она радостно вскрикнула и кинулась догонять Ликуй, которая рвала халат судьи на кусочки и разбрасывала их по дороге. Те разлетались, словно птичьи перья. Они обменялись шутками и вместе засмеялись. К ним трусцой подбежала Луда, а следом за ней подтянулись Шицзинь, девяти драконовая вместе с Джансином, стрелой без оперения, которые влились в их стан одновременно с Хуажун. Лучи заходящего солнца и охваченное пламенем осенних красок листва подсвечивали их фигуры, отчего они казались настоящей семьёй, обнимали друг друга, подбадривали и подначивали. Джансинь и Хуажун чуть погодя затеяли дружеское состязание. Стрела без оперения ловко метала камень за камнем из пращи, который был обязан своим прозвищем. А Хуажун сбивала их на лету. Она не пропустила ни одного из них, и с каждым попаданием радостные возгласы остальных становились громче. В итоге к ним подошли их Хусаньян вместе с двумя боевыми товарищами, бывшими стражниками по имени Джу и Лэй, которые, услыхав о Лен Шаньбо, оставили свои посты и отправились искать справедливости на горе. С ними также были двое местных, и Лен Чун признала одну из них — то была госпожа Гу Да Сао. Её длинная палица, которой она ещё недавно умело орудовала, теперь мирно покоилась на плече. Рядом с ней стоял худощавый мужчина, судя по всему, её муж, которого она только что вызволила из темницы. Дородная, жизнерадостная и румяная эта свирепая госпожа Гу, некогда бывшая хозяйкой местного постоялого двора, теперь, по решению Уюна, должна была занять место окружного судьи, который встретил бесславный конец от топора Ликуй. Это было отличное решение. Госпожа Гу непременно многого добьётся на новом посту. У Юна действительно был глаз намётан на таланты. Пятеро новоприбывших присоединились к растущей толпе, и их голоса вливались в общий рёв, раздававшийся всякий раз, когда Джан Син метал камень быстрее и выше, или вращал прощу за спиной, или же одним броском посылал в воздух два снаряда. И всякий раз, когда наконечники стрел хуажун летели навстречу этим снарядам, металлы и камень врезались друг в друга в полёте на полной скорости и падали на наземь. Чем-то эта картина напоминала брачный танец фениксов. Тетива маленькой лучницы ни на мгновение не ослаблялась, так быстро она натягивала её раз за разом, безостановочно. Не так много времени прошло с тех пор, как Гао Цю потерпел от них поражение на болотах Лян Шаньбо, и как Хуажун и многие другие впервые оказались среди них. казалось, что минула целая эпоха. Хажун, джансин, шидзи и все, кто вступил в их ряды тогда, так быстро и столь глубоко вошли в саму душу ляншаньбо, что трудно стало припомнить, какой была гора до них. Лиинчун думала, что раньше она не осознавала в полной мере, что же это значит быть хаодзе. Верность, честь, отвага, готовность предпочесть смерть предательству- всё это были лишь слова. Истинный героизм заключался в другом. Здесь в их стан влилась молодая кровь дерзких идеалистов, с горячим нравом, преступным прошлым, полным изъянов, но взявшихся за оружие ради защиты слабых, без посулов славы, награды или возможности заработать себе имя. Пусть это и делало из них преступников. Пусть даже они нарушали законы и бросали вызов самой империи, которая, только заприметив их своим тяжелым взором, вмиг раздавила бы их. Сегодня к ним примкнули еще больше героев. Впрочем, это стало обыденностью, и их число продолжит расти как на горе, так и по всей стране. Теперь среди них будут и те, кто планировал остаться здесь. К примеру, Гуда Сао с мужем — Они будут поддерживать связь с ними, отправлять донесения, получать советы и в случае необходимости смогут попросить о помощи. А главари Лян Шаньбо, в свою очередь, будут лично спускаться с горы, чтобы раздать этим деревням продовольствие, деньги, одежду, всё, в чём возникнет нужда. И если Лян Шаньбо когда-нибудь призовёт их на защиту других, то они, не мешкая ни секунды, возьмутся за оружие. как благородная госпожа Чай в своей усадьбе, как джугу с постоялым двором, как жители в семи сельских уездах, как многие другие союзники по всей стране, которых день ото дня только прибавлялось. Хуажун сказала правду. Постепенно вся сельская округа становилась частью лян -шаньбо. Нынче даже те, кто никогда не встречался с ними лично, шептали их имена в ночи и клялись в верности их делу. «И что же за благородное бремя легло на наши плечи?» — пробормотал Юн, стоявший рядом с Линчун, окидывая взором земляков. «Достойное благословение небес. Как думаешь, империя согласилась бы, а, наставник?» В вопросе звучало озорство, словно он был шуткой, которой хотели поделиться. Но Линчун на него заготовила серьёзный ответ. Ибо в некотором смысле уже не имело значения, придёт ли империя по их душе завтра или навеки забудет про них. Горолян Шаньбо стала чем-то большим, нежели пара десятков задиристых разбойников. Куда большим, чем всё разрастающаяся паутина власти, союзников, застав, военной силы, и куда более значимым, чем легенда или идея. Гора лян принесла перемены, стала будущим, будущим меняющейся империи. И на что бы государство не решилось сегодня или завтра, как бы не вознамерилось с ними бороться, все ли, чем попыткой задавить часть себя, задавить опору своего будущего. «Тактик, а ты разве не понял?» — тихо промолвила Линчун. «Мы и есть империя». Уйон лишь рассмеялся. Они стояли там вместе, пока лучи солнца не поцеловали горные вершины и не скрылись за горами, и наблюдали за разбойниками, которым судьбой было уготовано изменить мир.